Глава четвертая Что делать? Вопрос очень интересный и жизненно важный, только вот ответа на него у меня нет. Оказаться в смертельной западне я как-то совершенно не был готов, и у нас уже осталось меньше десяти минут, чтобы выбраться из нее. Как-то это вообще немного, особенно когда ты без понятия, как выбираться-то. Оглядываясь по сторонам, срочно вспоминая, что рассказывал комендант про подземелье. Пытаться пробить потолок смысла нет. Стены и потолок слишком сильно зачарованы. Рассчитаны, чтобы выдерживать взрывы и другие результаты неудачных экспериментов. Мне их не пробить при всем желании. Блок, который перекрыл выход, а больше ничего не остается. Бросаюсь к нему. Стоять и ждать, пока истечет время до взрыва, вообще не вариант. Нужно хоть что-то делать, пытаться как-то спастись. «Стойте!» Остановил меня крик Ресса, когда я успел сделать лишь несколько шагов. Затормозив, оглядываюсь на него. Бессмысленно. Вам не пробить выход. Блок зачарован еще сильнее, чем стены. Его можно как-то убрать. Изнутри нет. Отсюда есть другие выходы. Нет, только этот один. Укрыться где-нибудь и переждать? Не получится. Рассчитано так, чтобы зачистить весь уровень. Укрыться магическими щитами. Вы удержите их в течение двух десятков минут, и не забывайте про пламя, которое будет бушевать снаружи. Это не как обычный пожарок, гораздо мощнее. Вряд ли. Может, можно как-то отменить этот протокол зачистки. Это могу сделать только я. И? Из своего кабинета. А я, как вы видите, сейчас вовсе не там. Кто мог его активировать? Доступ есть только у меня. Но, видимо, уже не только у меня. Там серьезная защита, я не знаю, кто смог обойти ее. Для ее снятия, помимо специального ключа, нужен еще и я. Значительная часть защитных заклинаний завязана именно на меня. — Это единственный выход наверх, а если вниз? — Вниз? — задумчиво переспросил Ресса. — Это плохая идея. — Но реализуемая? — Возможно. — Тогда бегом к спуску вниз, — крикнув, срываясь с места. Спустя несколько мгновений комендант обогнал меня и побежал первым, показывая дорогу. Бросив взгляд назад, вижу, что раны бежит вместе с нами, отставая от меня лишь на несколько шагов. Надеюсь, я не ошибся, и это нас спасет. Они просто потеряем впустую такое драгоценное время. Но других идей я что-то не слышал. Меньше минуты по коридорам подземелья, и мы добежали до каменного блока, перекрывающего спуск вниз. — Что дальше? — спрашиваю коменданта, который остановился и принялся оглядываться по сторонам. — Проход вниз запечатан, я уже говорил вам, но сделано это было давно, и с тех пор защита не обновлялась. Нужно найти слабое место и разрушить ее. — Слабое место. Изучаю каменный блок перед собой. Да, он старый, но слабое место. Что-то не похоже, что такое есть на нем. Магическое зачарование еще действует. Встроенные в него артефакты тоже работают. Хотя да, заметно, что тут все уже слабее, чем на самом этаже. Видимо, там обновляют время от времени. А вот тут почему-то давно этого не делали. Но сейчас это нам только на руку». «Нашла!» — радостно произнесла Ране спустя несколько минут и указала рукой на какое-то место в блоке. И в самом деле камень там покрыт слабозаметными трещинами и выглядит более хрупким, а линии печати и зачарования почти стлели. Бьем туда, сразу же приказал комендант и, подавая пример, ударил каменным шипом. Тот врезался в блок и бессильно разлетелся на осколки. Но сдаваться комендант не спешил и создал новое заклинание, отправив его в полет. Начинаю бить воздушными молотами, Ранежа отошла немного в сторону, чтобы ее не зацепило нашими заклинаниями, и тоже присоединилась к нам. Первая минута, кажется, что все наши попытки тщетны, никакого видимого результата. Вторая минута, камень наконец-то начал нам поддаваться, медленно, неохотно, но тем не менее. Видя результат, мы удвоили усилия. Минут семь, и Блок наконец-то сдался под нашими усилиями, покрывшись весь трещинами, начав раскалываться. Еще несколько ударов воздушными молотами, и его часть рассыпалась, открывая проход дальше. Быстрее! крикнул Ресса, первым заскакивая в созданный пролом. Пропускаю раны и собираюсь сам рвануть следом, как замечаю, что печати на стенах уже не просто наливаются сиянием, как в последние минуты, а светятся нестерпимо ярко. Миг, и они вспыхнули, а вокруг начало становиться очень жарко. Использую рывок, надеясь, что ни в чем не просчитаюсь, и пролетаю через созданный пролом в каменном блоке. В полете чувствую, как меня касается пламя, а броня начинает раскаляться, грозясь запечь меня прямо внутри себя. Но обошлось. Я успел проскочить через пролом до того, как заклинание вошло в полную силу. Вот только что находится за каменным блоком, я не знал, и сразу же на что-то налетел, больно ударившись. «Ай!» — вскрикнула преграда, в которую я врезался. Это оказалось ранее. И, рухнув на пол, мы вдвоем покатились куда-то вниз. Камни, какие-то выступы. Кажется, пока катились, мы ударились обо все, что только можно было. Повезло, что оба в доспехах, а то переломы точно были бы гарантированы. Наконец-то, остановившись, отпускаю девушку и пытаюсь подняться на ноги. Не сразу, но получилось. Голова только слегка кружится, и ноги плохо держат, постоянно хочется упасть обратно. Пытаюсь осмотреться. Вокруг кромешная темень, ничего не видно. Только позади и вверху видна светящаяся точка. Создаю светлячка и оглядываюсь по сторонам. Каменный коридор выглядит заброшенным и старым. В целом, похож на те, что были уровнем выше, только тут никто за ним не следил. — Ты в порядке? — спрашиваю Ране, помогая ей подняться. — Нормально, но обниматься с тобой я предпочитаю иначе, — ответила она, начав тоже оглядываться по сторонам. — Ничего опасного вроде бы не видно. Пламя осталось в начале спуска сюда. Оно прорывается через пролом, но далеко не расходится. — А где Ресса? — спрашиваю Паладина. — Должен быть где-то здесь. Он начал спускаться, когда я остановилась, чтобы убедиться, что ты успеешь сбежать. — Я здесь, — донесся до нас голос коменданта. И спустя мгновение он шагнул под свет от светлячка. — Все целы. На всякий случай спрашиваю. В ответ получаю подтверждающие кивки. — Это хорошо. Теперь нам нужно как-то выбраться отсюда. Мы сможем переждать тут и просто вернуться тем же путем, как попали сюда. — спрашиваю у Ресса. — Нет, еще неделю второй уровень будет перекрыт. Таковы правила. И еще несколько дней там все будет остывать. — Плохо. Выждать столько времени мы не сможем. У нас ни еды, ни воды. С водой, правда, не все так однозначно. Можно попробовать добывать ее с помощью заклинаний водной стихии. И теоретически даже может получиться. Но лучше все же найти обычный источник. — Ага, — согласилась со мной Ране. А другие выходы отсюда есть? Должны быть. Не очень уверенно ответил комендант. Должны быть. И я не знаю точно. Эти уровни давно уже запечатаны. Когда я стал комендантом, уже так было. А раньше что здесь находилось? Что вы вообще знаете про это место? Это будет не короткая история, поэтому предлагаю начать куда-то идти. Все равно стоять здесь смысла нет. И куда нам идти? Спросила у него рано. «Для начала вперед. Тут особых вариантов нет», — ответил комендант, грустно усмехнувшись. «Он прав. Мы сейчас в коридоре, с одной стороны подъем наверх, в конце которого вовсю бушует пламя, кажется, начав понемногу плавить остатки каменного блока, и даже близко подходить туда не хочется. Остается только идти вперед, дальше вглубь коридора». «Ране, как обычно», — говорю девушке. Та без лишних вопросов стала Первая, выставив перед собой щит, начала не спеша идти вперед. Я иду следом за ней, освещая нам путь и прощупывая округу поисковым заклинанием. Но что-то тут странное. Заклинание то работает нормально, то начинает будто сходить с ума, выдавая непонятные результаты. А потом вдруг снова все нормально. Так и с поиском живых существ и с источниками энергии. Комендант же идет последним. Брони на нем нет, а из оружия лишь магия и меч. Хорошо, что хоть как-то вооружен, а то он даже не всегда с мечом по крепости ходит. Зачем, если считалось, что там безопасно? Да и было так до недавнего времени. И хорошо, что мы сраны не поддались общей атмосфере спокойствия и безопасности и были полностью снаряжены». Все же предполагалось, что где-то в крепости есть неизвестный предатель или даже предатели, и кто знает, на что они бы решились. Так что хорошо, что мы решили перестраховаться. Вот было бы весело, окажись мы тут вообще без ничего, в одной обычной одежде. Комендант, мы ждем рассказ, напоминаю тому, когда мы немного прошли, попав из коридора в какое-то пустое помещение, а через него в новый коридор. И это мне очень напомнило подземелье под Фаргеном. И тоже, на первый взгляд, ничего опасного пока не видно. Тишина и полнейшее запустение. Тогда-то очень давно это была огромная сеть природных пещер в горах. Люди нашли их и начали использовать для своих целей. Были тут убежища, поселения, лаборатории магов, много чего было. Долгие века пещеры использовались для разных целей и разными людьми. И что здесь только не творилось. На закате же Светлой Империи сюда пришел один орден. Он расширил и обустроил большую часть пещер, превратив их в полноценное подземелье. Устроил здесь свою тайную базу и лаборатории. Тут проводились различные магические эксперименты, в том числе и не совсем законные в то время. Этот орден ненадолго пережил Светлую Империю и вскоре исчез. Что именно с ним произошло, мы не знаем. Он был не очень сильным, но вполне крепким середнячком, который очень даже неплохо пережил развал Светлой Империи. И сильных врагов у него тогда тоже не было. Но что-то ведь уничтожило его. Да, и это загадка. Он исчез буквально за несколько лет, и никто не знает, что с ним случилось. По косвенным сведениям он с кем-то или чем-то воевал, но кто был его противником — без понятия. Спустя несколько десятков лет сюда пришел наш орден, начал исследовать подземелье, построил крепость наверху. Подземелье было слишком обширным, и его верхнюю часть вместе с крепостью решили отрезать от основной части, перекрыв все проходы зачарованными каменными блоками, чтобы было проще контролировать. А еще почему? спрашиваю, уловив, что комендант не договаривает. А еще тут было слишком много разных магических экспериментов и еще гранних знает чего. Вычищать все это было слишком сложно и дорого. Верхние уровни очистили полностью, да и они изначально были самыми чистыми. Там обычно находились разные лагеря, никаких лабораторий, прибежищ магов. Но чем глубже, тем больше там в разное время было лабораторий, и тем больше там осталось всяких последствий. Еще несколько уровней вниз. Хоть как-то зачистили, а дальше... Что там творится, никому неизвестно. До самого последнего уровня никто из нашего ордена не спускался. И нужно еще учитывать, что помимо подземелья, здесь остались и пещеры, там внизу. «К чему вы клоните?» — спрашиваю Ресса, одолеваемый нехорошими подозрениями. «Мы можем столкнуться с чем угодно. Еще живые или работающие результаты древних экспериментов» изменившиеся под воздействием магических отходов и заклинаний животные. Просто старые заклинания и артефакты. Я не представляю, что могло здесь появиться в таких условиях и за такое время. Может, даже где-то тут есть прорыв грани. Я не удивлюсь. — И поэтому вы не хотели, чтобы мы шли сюда? — Не только. Десять лет назад сюда была отправлена экспедиция. Мага Морнина что-то понадобилось из того, что могло тут находиться на нижних уровнях. Она не вернулась. После этого проход сюда был снова запечатан. «Но никто отсюда к вам не ломился?» «Нет. Тогда, может, обойдется все. Нам же не нужно на нижней уровне. Нам нужен лишь выход отсюда. У вас есть идеи, где он может быть?» «Есть, но вам не понравится то, что я скажу. Говорите уже. Нам нужно спуститься минимум еще на пару уровней вниз. Тут точно нет выходов на поверхность. А вот ниже вполне могут быть». Вернее, они там точно где-то есть, но вот где — я без понятия. Никакой карты этого места я никогда не видел. Да и сомневаюсь, что она вообще существует. В нашем ордене ее точно нет. Умейте приободрить. Ну, во всяком случае, мы пока живы и не зажарились живьем. Это верно. Мы живы, и мы выберемся отсюда. Найдем того, кто это устроил, и он сильно пожалеет об этом». На этой мотивирующей ноте наш разговор закончился, и мы молча продолжили идти дальше. Пока идем, продолжаю применять поисковое заклинание. Но оно по-прежнему ведет себя странно. Могут ли быть этому виной древние эксперименты здесь? Возможно. Магические аномалии, какие-то наводки. А вот оно и не работает нормально. И это плохо. Оно бы нам очень сильно помогло хотя бы в обнаружении возможного врага. А так придется полагаться лишь на себя, что не очень-то радует. Хотелось бы хоть какого-то преимущества. Но прошел первый час. Мы нашли спуск на уровень ниже, а так ничего и не произошло. Никто на нас не напал и вообще ни одного живого существа не встретили. Хотя кое-где попадались характерные следы, что кто-то тут все же бывает. Причем недавно тоже был. Но кто именно? Хороший вопрос. Одно понятно. Похоже, это не люди. Какие-то звери. Весь уровень мы не обыскивали, он был не маленьким, по словам Ресса, и уйти у нас на это могло несколько часов спокойно, если даже не больше, так что, недолго посвящавшись, мы решили идти вниз. Спустимся еще уровня на два, а потом уже будем искать выход. Может, комендант и ошибается, где-то тут есть выход, но причин не доверять ему у нас нет. Он не врет, я в этом уверен. Да и жить он хочет, так что будет стараться выбраться отсюда. И с нами у него гораздо больше шансов, чем одному. Была у меня мысль, что он участвовал в попытке убить нас, но потом отбросил ее. На мои осторожные вопросы он ответил нормально, никакой лжи. Да и если подумать, то он бы тоже погиб там, а на горящего желанием умереть он не похож. И ему нужно было бы тогда лишь не помогать нам выбраться из ловушки». Без него мы, скорее всего, потратили бы отведенные десять минут на пустые попытки и погибли бы. Но он помог нам, так что не похоже, что он вместе с предателями. Скорее всего, стал такой же жертвой, как и мы. И не совсем понятно, кого хотели убить — меня, Сране, коменданта или всех вместе. Четвертый уровень подземелья Внешне он был похож на предыдущий, такие же коридоры, залы, такое же запустение, разве что время было к нему безжалостней, и он начал заметно разрушаться. Стали встречаться небольшие обвалы, благо пройти дальше возможность еще оставалась, местами обсыпались кирпичи, из которых сложены стены. Хватало в нем и разных следов, нечеловеческих, каких-то зверей, не похоже, что они тут живут». Скорее временами пробегают по пути куда-то. Но что за звери и к чему они бегают? В подземелье стояла гнетущая тишина, ни журчания какого-нибудь ручейка, ни завывания ветра. Ничего не слышно, только наши дыхания и шаги, разносящиеся гулки эхом по округе. И на четвертом уровне мы застряли. Третий получилось проскочить как-то быстро повезло. Здесь же бродим по коридорам уже несколько часов. И нет даже намека на спуск, и, откровенно говоря, мы начинаем уже уставать. И пить хочется. Последний раз я что пил, что ел рано утром, и времени с тех пор прошло порядком уже. А тут ни воды, ни еды. Какое-то время мы еще протянем, но вот дальше нам нужно найти хотя бы источник воды. Создать же воду с помощью магии. Оставим лучше это на самый крайний случай. Неизвестно, кто тут обитает и как отреагирует на сильный всплеск магии. Это светлячок еле-еле фонит в окружающий мир, можно сказать, что он незаметен, а другие заклинания таким похвастаться не могут. А еще угнетает однообразная картина. Пустые коридоры и помещения, больше ничего. И, похоже, они друг на друга словно две капли воды. Если когда-то тут и было что-нибудь интересное, то все давно уже вынесли, Или оно разрушилось от времени и не самых благоприятных условий, и сейчас здесь ничего нет, кроме голых стен. «Где в подземелье была вода?» — спрашиваю Ресса, когда мы решили сделать недолгий привал. «Она же здесь была. Как такое место может существовать без нее?» «Была, как не быть ей, целая система искусственных источников. Только после того, как подземелье было заброшено, многие из них пересохли». Они были магические? Нет, обычные. Видимо, где-то со временем разрушились каналы или еще что-то случилось. Плохо. Нам нужно найти хотя бы воду, не говоря про выход отсюда и еду. Найдем. Человек без воды может прожить довольно долго, несколько дней точно. Время еще есть. Если Рессей пытался так приободрить нас, то получилось у него откровенно плохо. Еще немного посидев и передохнув, Мы поднялись и пошли дальше. И снова нескончаемые коридоры. У меня в памяти так и всплывает подземелье под Фаргеном. Только там было как минимум одно существенное отличие. Можно было в любой момент повернуть назад и выйти из него. Здесь же такой возможности нет. И как-то мне в последнее время очень везет на подземелье. Что в фаргине, что тут. Мало того, что два подземелья за довольно короткое время, так еще ведь и каких подземелья? Всем подземельям подземелья. Может, мне пора менять свою профессию на какого-нибудь искателя подземелий или исследователя подземелий? Шутки шутками, но это вообще нисколько не смешно. Особенно нынешняя ситуация. Еще несколько часов блужданий во тьме каменных коридоров, и внезапно привычную тишину нарушил новый звук. И было это тихое, еле слышимое журчание воды. Вначале мы даже не поверили, замерли, вслушиваясь и боясь дыхнуть лишний раз. Но нет, нам не показалось, и где-то точно журчала вода. Немного воодушевленная, что, возможно, хотя бы утолить жажду получится, мы быстрым шагом двинулись дальше. Пара минуты, войдя в небольшое помещение, мы увидели, что прямо через его стену себе путь пробил небольшой ручей. Он выходил из стены и уходил в пол, размыв его. Никого живого тут не видно. Только ручей и пустая комната. Аккуратно подойдя к нему, подставляю руки под воду и набираю в ладошки. Вроде бы чистая, мути не видно. Делаю осторожный глоток. Холодная, свежая, я бы даже сказал вкусная. Выждав минуту, но ну, ничего подозрительного так и не почувствовав, начинаю аккуратно пить, а то она же ледяная. Машу рукой спутником, что они тоже могут. Опасности, кажется, нет. «Давно не пил такой вкусной воды», — произнес Ресса, напившись. «Согласен, но взять с собой нам ее не в чем», — говорю с горечью в голосе. «Не в чем», — соглашается со мной Ранэ. «Ни фляги, ни еще какой-то емкости у нас с собой нет». Не подумали, что может пригодиться. Кто ж знал, что прямо из обитаемой крепости, где все нужное было в шаговой доступности, и ни жажда, ни голод нам не грозили, мы вдруг резко окажемся в таких условиях. — Может, спустимся здесь? — спрашиваю, осмотрев место, где ручей уходит вниз. Он неплохо размыл пол, и, думаю, можно расширить отверстие, чтобы и мы смогли через него спуститься вниз. — Не думаю, что это хорошая идея, — с сомнением в голосе произнес Ресса. А бродить еще неизвестно, сколько по этому уровню хорошая идея. — Ладно, ваша взяла. Не стал спорить комендант. — Тогда отходим. Говорю и, отойдя на несколько метров, обрушиваю на пол мощный воздушный молот. Первое заклинание. Пол затрещал, во все стороны полетели камни, но дыра не расширилась. Повторяю заклинание. Еще раз. И еще. Пять ударов, и, наконец-то, часть пола... Рядом с дырой, промытой ручьем, обрушилась вниз. Подхожу к пролому и заглядываю в него, посылая туда светлячка. Там ручей разлился, закрыв водой почти весь пол и утекает куда-то за пределы видимого мне пространства. Живых существ не видно. Воды немного, не больше пары десятков сантиметров. Вроде бы ничего опасного нет. — Спускаемся, — говорю нашему небольшому отряду. — Как? — спросил Ресса. Опережая меня, Рене подошла к краю пролома и спрыгнула прямо в него. Недолгий полет, и она приземлилась, подняв кучу брызг. — Давайте, — легонько подталкиваю коменданта. И тот, тяжело вздохнув, тоже спрыгнул вниз, не задерживаясь, следуя за ним. Недолгий полет, и я уже стою почти по колено в воде. Помещение похоже на то, из которого мы попали сюда, только потолок тут слегка обвалился и перекрыл наполовину выход отсюда. Вот вода и собирается здесь. Уходит же она. Еще раз оглянувшись, сделав светличка ярче, замечаю, что в нескольких местах кладка рядом с полом почти разрушилась, и, кажется, вода уходит туда, лишь поэтому тут так сравнительно немного воды, а не по пояс или даже выше. Сделав шаг, замираю, услышав какой-то непонятный хруст под ногой. Опустив взгляд, пытаюсь понять, что это хрустело. — Да, вроде бы ничего не видно. Поднимаю ногу, чтобы шагнуть дальше, как вдруг пол вздрогнул и громко затрещал. — Я же говорил, что это была плохая идея, — обреченно произнес Ресса, а спустя еще мгновение пол обвалился, и мы вместе с ним полетели вниз, утягиваемые потоком воды, которая сразу же хлынула в образовавшуюся дыру. Недолгий полет, приземление не успели мы подняться или еще что-то сделать, как пол на этом этаже вздрогнул, затрещал и начал проваливаться. И этим наше падение не закончилось. Еще сколько-то раз мы пробивали этажи и падали все ниже и ниже. Я не запомнил, сколько именно раз мы падали. После раза четвертого стало вообще не до этого. Но в какой-то момент это, наконец, закончилось, и, упав в очередной раз, дальше мы никуда уже не провалились. «Все живы!» Спрашиваю вслух, поднимаясь на ноги и используя на себе лечебный артефакт. После второго пробитого этажа приземления перестали быть мягкими, вечно на какие-то обломки падал. Повезло, что еще себе шею не свернул. «Живы!» — донесся до меня слабый голос Раны. Создав светлячка, ищу девушку. Нашел. Подскочив к ней, разгребаю каменные обломки и помогаю ей выбраться. «Комендант, вы живы!» — зову того, когда Раны оказалась на ногах, И использовала на себе свой лечебный артефакт. Ей повезло меньше меня, и она умудрилась сломать руку. Хорошо, что хоть только ее. «Жив!» — донесся до нас тихий хрип откуда-то из-под обломков. Как-то не очень похоже. Бросаюсь к тому месту, откуда вроде бы раздался голос, и начинаю откапывать коменданта. Сняв несколько крупных и много мелких обломков, наконец-то добираюсь до Ресса. Подхватив его за руки, вытаскиваю. — Да, сильно ему досталось. Вижу, как минимум, несколько переломов, причем есть открытые. Вправляю их, насколько получается, и использую на нем лечебный артефакт. Жаль, что, похоже, артефакт целиком уйдет на него, но зато должно хорошо его подлатать. Пока комендант лечился, поднимаюсь в полный рост и осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, где мы, собственно, оказались. Понятно, что гораздо ниже, чем собирались. И на облагороженное подземелье, по которому мы ходили до этого, слабо похоже. Скорее, какая-то пещера. Хотя... Отправив светличка, дальше вижу, что там есть коридор. Его стена обвалилась, и так появился проход отсюда. И то ли это природа постаралась, то ли кто-то другой. И если второй вариант, то, надеюсь, мы не встретимся с теми, кто это сделал. Вокруг тихо. Только вода льется сверху и журчит, да редкие камни падают. Пока есть возможность, посылаю светлячка вверх, в пролом, пытаясь точно выяснить, насколько глубоко мы оказались. Шесть этажей. Целых шесть, чтоб их уровней подземелья. «Мы провалились на шесть этажей вниз», — говорю шокированно вслух. Со стороны коменданта сразу же послышалось что-то тихое и матерное, но что именно не расслышал. Рана же промолчала, лишь устала, покачав головой. — Ресса, а сколько всего в этом подземелье уровней? — Нам известно о десяти. — Ох, как плохо. Так, рано отчаиваться. Мы все еще живы и даже относительно целы. Вот закончим лечиться и пойдем дальше. — Спасибо, — поблагодарил меня комендант спустя еще несколько минут, вернув расряженный лечебный артефакт. Раз все в норме, тогда выдвигаемся дальше. Не встретив возражений, иду в сторону обрушенного коридора. Все равно другого выхода отсюда я не нашел. Когда же мы все оказались в коридоре, засекаю что-то не то поисковым заклинанием. Несмотря на его непонятные результаты, я все равно продолжал периодически применять его. Использую еще раз. Результат такой же. — Кас, ты чего замер? — тихо спросила Ранэ. Кажется, у нас гости. — Все назад! — отвечаю заталкиваю всех обратно в пролом, через который мы попали сюда, заскочив следом за ними, перекрываю пролом магическим щитом. Не знаю, кто именно к нам приближается, но там точно кто-то есть, и кто-то весьма шустрый. Разобрать подробности поисковым заклинаниям не получается. Может, там кто-то один, а может и нет. Ничего не понятно, кроме самого этого факта. Десяток секунд. И до нас донесся громкий цокот чего-то по камню. И этот цокот создает явно не кто-то один. Похоже, наше громкое появление здесь привлекло к себе немало внимания. Плохо. Очень плохо. Если верить коменданту, на глубоких уровнях подземелья может обитать всякое. А мы сейчас как раз уже на глубоких уровнях.